Перерывы в беседах Легиона и Олега становились длиннее. Последний даже успевал забыться, и только окружение возвращало его в неприятную действительность. Он лежал в коме, ведя беседу с овладевшим его телом демоном. В очередной раз, не достигнув понимания и не договорив до конца, оба умолкли, оставшись каждый наедине с собой. Что в этом молчании творил Легион, Олег не мог знать. Но за собой проследил такую мысль. Если малышка была незрячая, а она таковой и была, и это позволяло ей без препятствий общаться с ним, то секрет Андрея также должен быть связан со зрением. Пытаясь в памяти собрать расплывчатый образ друга, Олег припоминал, что глаза Андрея выглядели не совсем естественно. Тогда он совершенно не задумывался над этим. Но теперь, когда появился повод, что было причиной этих ярких глаз, приснившихся ему в недавнем сне? Да, Олег спал в этом своем воображаемом мире. Хоть и ночи, как таковой, тут не бывало. До недавнего времени. Два ярких солнца над раскатистым ромашковым полем почти всегда светили в зените. Но неожиданно за окном сначала померкло, а затем потемнело вовсе, как в безлунную ночь. Именно поэтому, вырвавшись из цепких лап собственных мыслей, Олег сразу заметил перемены. Алые блики появились на грубо обработанных камнях, потрескивающего пламенем камина. Подойдя к окну, парень ахнул. Он видел совсем не тот пейзаж, к которому привык. Ровное зеленое поле простиралось до горизонта. А вдалеке, там, где высилось огромное дерево, поднимался водяной пар, окрашенный в сиреневатые оттенки закатного неба. Очарованный зрелищем, Олег сам того не заметив, впервые после того, как спрятался в избушке с камином, вышел из нее. Старые доски крыльца заскрипели под ногами. А миновав три ступеньки, такие шатки, что казалось вот-вот хрустнут -вот пополам под натиском веса, ступни ощутили прикосновение мягкой травы. Вокруг предстал совсем другой мир. Парень оглянулся и, нахмурив брови, обнаружил, что его укрытие исчезло. Теперь за спиной грозно возвышались скалы, увенчанные снежными шапками, у подножия которых раскинулась зеленая поляна, трава на которой была такой ровной, будто совсем недавно ее покосил трудолюбивый садовник. И только огромное дерево вдалеке, покачивая ветвями, манило к себе, будто маяк надежды. Завороженный, сменившийся не по его воле обстановкой, парень медленно побрел к новой цели. Он шел, размышляя о своей жизни. Думал о том, как остался сиротой. Как рос в детском доме и рыдал каждый раз, когда кого-то из ребят забирали в семью. А он оставался всеми нелюбимым изгоем. Как обрел надежду на дружбу и потерял ее вместе с малышкой. На мысли об этой девочке Олег застопорился. Если о ее судьбе Легион знал, то и про участь родителей тоже мог рассказать. Он вспомнил, что эта мысль уже приходила к нему но из-за вязкости этой странной реальности многое забывалось или уходило на второй план. Осознав, что момент упускать нельзя, Олег остановился. Он не стал начинать издалека или взывать к вниманию Легиона. Пришло время прямых и ясных вопросов. «Легион!» – начал парень, чувствуя, как сердцебиение перешло в область горла. «Ты убил моих родителей!»